Глава сорок третья. Не все пороки лечатся. Стас. Поздравив Лукаса с победой и пожав руку тренеру, мы покидаем стадион. Сегодня мой сын ночует вместе с командой, у ребят запланирована целая программа. Завтра утром их ждет экскурсия по футбольной столице. Они посетят музей легендарного клуба порту где увидят все трофеи, включая Кубок Европейских Чемпионов, прогуляются по историческому стадиону Драгао, где когда-то играли такие звезды, как Деко или Рикарду Карвальо. Тренер обещал показать им тренировочную базу взрослой команды. Если повезет, мальчишки даже смогут понаблюдать за тренировкой настоящих профессионалов и, возможно, получить автографы своих кумиров. После обеда прогулка по старому городу с рассказами о том, как зарождался португальский футбол. Только вечером команда вернется домой в Арисейру уже с новым пониманием того, что футбол может стать не просто игрой, а судьбой. До гостиницы мы идем молча. Вика не позволяет взять ее за руку, закуталась в свою шелковую накидку, спрятав руки под мышки. Я даю ей возможность все еще раз осмыслить, принять реальность, где мы вместе навсегда. Мне надоели эти качели, очевидно же, что мы созданы друг для друга. Заходим в отель, поднимаемся на свой этаж и также молча идем по коридору. Я забронировал соседний с ней номер, поэтому терпеливо жду, когда она выскажет мне за сталкерство. «Стас, куда ты идешь?» Она устала и резко вздыхает, преграждая мне путь. «К себе в номер». Я показываю ей ключ-карту с номером, отличающимся на одну цифру. «Понятно. Еще скажи, что сделал все это не специально». «Не скажу. Я взломал систему бронирования отеля и посмотрел, какой номер тебе дали». Она усмехается, скрещивая руки на груди. «И что об этом думает твоя подружка?» Снова она упоминает какую-то подружку. Если бы я не знал, что Дэн сейчас в Москве со своей девушкой планирует свадьбу, то решил бы, что она нас снова перепутала. У тебя какие-то галлюцинации? Я всматриваюсь в ее зрачки. Мне вполне хватает тебя. Стас, я не в настроении разгадывать ребусы. Прекрати эти игры и просто отпусти, правда. Она качает головой и обессиленно опускает руки. «Я так устала от всего этого!» «От чего? Я, кажется, четко дал понять, чего хочу!» «Издеваешься?» «Нет, я искренне пытаюсь понять, чего ты хочешь!» Наши голоса становятся громче. «Чего я хочу?» «Да, скажи мне, чего ты хочешь!» «Только не говори, чтобы я оставил тебя в покое!» Я точно знаю, что это ложь». Вика начинает трясти головой из стороны в сторону и пятится назад к своему номеру. «Нет, я не поведусь на это снова». Она тычет в меня указательным пальцем и достает ключ-карту, чтобы открыть дверь. «Ты просто уйдешь?» Я уже кричу на весь коридор, потому что меня тоже пиздец как накрывает. «Да, я ухожу, Стас, ухожу!» Она юркает в номер, но не успевает закрыть дверь. Я ловлю ее и откидываю обратно. «Вика, что, блядь, происходит? Почему ты ведешь себя так, будто между нами ничего не произошло?» Я вхожу в ее номер, уже полной решимости устроить качественный скандал. «Это твои правила, Куртов!» Не уступая мне в громкости, выпаливает она и со всей злости бросает сумку на пол. «Твои!» Ты сбежал утром, как после случайного секса, вел себя так, будто между нами ничего не было. Улетаешь в Москву и прилетаешь вместе с девушкой, с которой мило воркуешь и выбираешь свадебный декор. Я не сразу нахожу, что ответить. Она приревновала меня и думала, что я охладел в то время, как я просто пытался поступить правильно и впервые в отношениях с ней не давить. «Ты про Катю? Моего проджект-менеджера?» «Я не знаю, кто она, Стас». «Я тебе только что сказал, кто она». «Катя живет в Германии. Я предложил ей приехать отдохнуть в Португалию и заодно обсудить со мной рабочий проект. Мы делаем приложение для свадебного агрегатора». «Неважно, мне плевать, Стас, я не...» «Тебе не плевать!» Подхожу ближе и обхватываю за талию. «Тебе не плевать на меня. Ты не хочешь, чтобы я держался подальше. Ты ждешь от меня поведения английского лорда. Я ничего не сделал после нашей крышесносной ночи, потому что думал, ты взбесишься. Я не убил твоего мачо в баре, потому что хотел показать тебе, что я изменился. я не трахнул тебя в первый день, как приехал, потому что люблю тебя». И хочу гораздо больше, чем секс на одну ночь. Как ты не можешь этого понять? Я, блядь, люблю тебя все десять лет с той самой грозы, когда впервые поцеловал тебя. Она смотрит на меня испуганно, словно оценивает степень моего безумия. Отпускаю ее. Делаю шаг назад, чтобы не сорваться и не натворить глупостей. На языке секса мы не умеем общаться, это уже поняли». Нам нельзя трахаться до того, как мы не произнесем голосом, что это будет для нас значить. Надеюсь, мы все выяснили. Я хочу быть с тобой. Хочу быть сыном. Дальше тебе решать, что делать с этой информацией. Набираю в легкий воздух. И прости меня за то, что не дал понять тебе этого раньше. Не все пороки лечатся. И я неизлечимо болен тобой. Я бы хотел, чтобы это было не так. Правда, хотел бы больше не причинять тебе боль, но, видимо, не умею по-другому. Я быстро разворачиваюсь и ухожу, чтобы дать ей время и пространство. Не хочу превращать этот момент в банальную прелюдию к горячему сексу. Не хочу обесценивать сказанное с тонами и жаркими поцелуями, которые сотрут смысл каждого произнесенного слова. Не оборачиваюсь, зная, что если увижу ее лицо сейчас, то сорвусь, вернусь, прижму к себе, и все растворится в жарких объятиях. Но мне нужно гораздо больше, чем секс, мне нужна жизнь с ней, настоящая, честная, без недосказанностей и страхов, и для этого она должна сделать выбор сама, без давления, без меня в непосредственной близости.